Слада вела за руку дочек, Радыш сладко сопел, устроенный в куске холстины, повязанный через плечо матери. Они снова были все вместе, и Дивин уже не выглядел умирающим. Они миновали Чищобу и теперь шли через молодой лес, протянувшийся вдоль вертлявой речки. Но душе воцарилось спокойствие, дети больше не казались прозрачными до синевы, Весна возвращала надежду, и странники тянулись, стараясь за ночь преодолеть как можно большее расстояние. Уже смутно помнилась суровая зима, сугробы по колено и то, как Слада и Дивин уходили от погони. Даже сама цитадель и диковинная охотница казались сном, но до сих пор оставался в памяти второй день после побега, когда жена и муж остановились на ночлег. Дин срубил в дикой чаще шалашек, в нём и сохранились. Женщина надеялась отдохнуть, но муж не сразу позволил ей прикорнуть и забыться сном, схватил за плечи, встряхнул. "Зачем ты ушла? Как ты смогла им попасться?" Она виновато опустила глаза. "У меня рассудок помутился, я отправилась к людям". Он застонал с ужасом, понимая какую глупость она совершила. Я же кормил вас. Ребёнок жена кивнула на сладко спящего радыша. Всё в него шло. Меня шатало, я не могла вас задерживать. Там рядом обретни были. Она говорила запальчиво: "Что если бы охотники вышли на стаю, нашу стаю? Ты без памяти лежал. Как бы мы отбились?" Ты все отдал?» Дивен молчал. Она была права. Он и впрямь отдал все, изнуренный долгим переходом, бессонными днями и ночами, свалился без сил. А его крови, отданной стае, оказалось слишком мало. Дети подросли, им требовалось все больше, что уж говорить о взрослых, на которых лежали тяготы пути. Слада, Ты должна была укусить меня, сказал он. Почему ты этого не сделала? Она заплакала, прижимая к себе Радыша. Ты еле дышал. Если бы я тебя укусила, ты бы умер. И не говори обо мне как о каком-то животном, как о скотине. Муж разозлился. "Слада, кажи нек тебя раздери. Иногда приходится делать то, что не хочется. А если бы ты не сбежала, если бы тебе не помогли, Я осенённый, но даже я не могу проникнуть в цитадель и уж тем более изникнуть из неё. А если бы вы погибли, ты и он, Дивен кивнул на сына. Как бы я жил с этим? Об этом ты думала? Думала о том, что с девой пришлось рискуив всеми нами, искать пропитание. Он притащил в стаю человека, чтобы поднять с меня слада. Она расплакалась горько, безутешно. Я не думала, говорила она сквозь судорожные всхлипывания понимая, что я не могла думать, помню, склонилась над тобой, а ты почти не дышишь, помню, ива из шалаша высунулась, что-то спросила, но у меня уже в голове шумело, и эта ярость. Я боялась обезуметь. Что бы они делали, если бы я впала в истепление? Что стало бы с детьми? На несколько мгновений в шалашике воцарилась тишина. Мужчины и женщина молчали. каждый понимал правоту и неправоту другого. Ребёнок сонно заворочился зачмокал. Слада торопливо освободила ворот рубахи, прикладывая сына к груди. То, что ты рассказала, похоже на вымысел, тихо произнёс Дивен. Вас отпустили, дали крови, почему? Я не понимаю. Жена торопливо вытирала заплаканное лицо ладонью. Охотница, которая меня вывела, сказала, что она моя сестра. Муж вскинулся, устремляя на неё пристальный взгляд. Сестра? Дивин. Она поудобнее перехватила младенца и робко произнесла: "Я знаю, я была человеком раньше. Почему я ничего не помню? Я не узнала её. Она она страшная. Ты бы видел, какие мёртвые у неё глаза, как два вычерпанных колодца. Когда смотришь и понять не можешь, что там" В них даже на донышке души не видать. И она отпустила нас. А как она парня того приложила, Девин, её убьют за то, что она сделала. Не знаю, вздохнул он, о чём-то размышляя. Я знаю лишь одно. Нам нужно торопиться. Я не смогу прокормить стаю теперь, когда есть ещё один ребёнок. Мы его дара не хватит. Я и так отдаю всё до капли, и видишь, к чему это привело. Женщина часто закивала. Спи. Завтра нам всю ночь идти. Спи, родная. Он ласково поцеловал её в лоб. Устраиваясь спать на пахнущих смолой еловых ветках, слада всё же успела увидеть, как задумчиво вздёлся муж. Девин. Что? Она назвала меня Зарянкой. Это было моё имя до того, как Да. А почему же Она не договорила, понимая, что ему не нужно объяснять. Потому что я не знал твоего имени, и имён остальных тоже не знал. Если хочешь, буду звать тебя так. Нет, она покачала головой, не надо. А своё имя? Его ты помнишь? Помню. Я всё помню. Она хотела спросить, как его звали, но от чего-то побоялась. потому что видела, как осунулась от воспоминаний лицо мужа. Дар, что жил в нем, позволял многое, но и ко многому принуждал. А Слада не была уверена, так ли это хорошо, помнить свою жизнь до того, как стал ходящим. Снова всплыли в памяти полные ненависти и гнева глаза охотницы, назвавшей ее сестрой, и обещание убить при следующей встрече. Вспомнились обережники, которые пленили её почти одичавшую возле деревни. Нет, слада не хотела знать свою прежнюю жизнь, потому что очень возможно, что тогда она ненавидела бы себя нынешнюю с такой же силой, с какой ненавидели её эти люди. А она не считала, что заслуживает ненависти ни она, ни её муж, и никто из её стаи, потому что за всю свою жизнь Сладо не разу не убила ни одного человека.